Посвятив всю свою жизнь борьбе за создание еврейского государства, он привел свой народ к независимости. Старик, на иврите Закен, как его любовно называли в народе, играл ведущую роль в государственной жизни в течение 15 лет, не считая одного короткого периода. Теперь, в возрасте 76 лет, возвращаясь к простой сельской жизни, он готов был передать бразды правления другим. Его уход стал поводом для серьезных раздумий. Несмотря на капризность и вспыльчивость Бен-Гуриона, последние годы даже его противники признавали, что ни один из современников не был так предан идее возрождения еврейского народа и не работал так целеустремленно над ее воплощением. Такого лидера у народа больше не будет. Окончательно оказавшись вне государственной должности, Бен-Гурион жил в Сдебокере очень скромно, Машины у него не было, секретарши тоже. Посовещавшись, службы безопасности решили, что государственная охрана должна у премьер-министра остаться. Теперь, если ему надо было куда-то ехать, то за свою машину бенгурион платил сам, точнее его друзья, а машина с работниками безопасности сопровождала его за счет государства. Бен-Гурион не умел водить машину, да и тяжело это в 80 лет. Педди Колик который руководил при Бен-Гурионе канцелярией премьер-министр, первым озаботился таким положением дел. Позже ему удалось убедить министра финансов выделять отставным президентом и премьер-министром некую сумму на покрытие почтовых расходов, работ секретаршей и транспортных расходов. Выбранный Бен-Гурионом преемник Леви Эшколь вступил в должность как самодеятельный врачеватель ран, пожарник и сантехник. Его талант Миротворца и посредника не раз проявлялся в различных сферах государственной деятельности. И поэтому в 1963 году никто не усомнился в правильности выбора Бен-Гуриона. Широколицый, грубо сложенный человек практической хватки, Эшколь, разительно отличался от своего предшественника. Он не обладал ни харизмой бенгуриона ни его острым умом, ни его капризностью. Он был скорее прирожденным комитетчиком осторожным тактиком, с особым умением вести диалог с людьми. Не зная усталости, в дискуссиях он брал вверх над своими противниками терпеливой и основательной аргументацией. У государства Израиль никогда не было такого трезвого, доброжелательного и терпимого политического лидера. Став премьер-министром, вдовец Эшколь женился второй раз, с трудом выкроив несколько часов для церемонии бракосочетания из своего перегруженного графика. Равина и гостей оповестили за час до назначенного времени. Он хотел сделать страну чуть более демократичной и законопослушной, стараясь привить бюрократическому аппарату понятие законность С этим дела шли туго. Возьмем, к примеру, полицию. Чтобы внести больше порядка в ее деятельность, в 1964 году был принят закон от 24 ноября 19 кислева 5725 года по еврейскому календарю о процедуре ареста и обыска. Точнее, это была переделка старого закона британских времен. В нем, в частности, говорилось, что обыск в квартирах следует проводить в присутствии двух понятых. Но тут же оговаривалось, что можно обыскать и без понятых, если, во-первых, на лицо большая срочность, во-вторых, судья разрешил обойтись без понятых, в-третьих, если сам жилец попросил провести обыск интимно, так сказать, без понятых. Иными словами, оставалось достаточно лазеек, чтобы просто войти и обыскать. Второй подобный пример – это принятие в марте 1965 года закона об управлении радиовещанием. До этого года радиовещание относилось к ведению канцелярии премьер-министра. Соответственно, у многих возникала мысль, что такое важное средство информации, как радио, не является независимым, а в демократическом обществе это не принято. Обратил внимание на это несоответствие Тедди Коллик еще в 50-х годах. Молодой способный Коллик заведовал канцелярией премьер-министра. Радиовещание находилось в его ведении. Позже Коллик занял пост мэра Иерусалима и очень преуспел и прославился на этом посту. колик полагал, что радиовещание должно не принадлежать правительству, а быть независимым, как BBC в Англии. Он считал, что если радио будет относиться к канцелярии премьера, его будут считать орудием пропаганды и относиться недоверчиво В своих мемуарах колик пишет что сам бенгурион вмешивался в работу радиовещания крайне редко все же он доложил бенгуриону свои соображения. пример довольно долго тянул с решением но в конце концов согласился и кнес то было поручено сформировать сформулировать соответствующий закон однако закон этот был принят только при шкале закон объявлял службу радиовещания 1965 год на дворе а телевидение у нас еще все нет. Национальной службой было создано специальное управление радиовещания, состоящее из 25 членов плену и директора. Управление должно было бдить, чтобы радио отражало жизнь государства, воспитывало добрых граждан, проповедовало еврейское наследие, способствовало образованию, распространению знаний, отражало жизнь евреев в диаспоры и тому подобное. Этот закон не распространялся на деятельность военной радиостанции Галей Цагал, волны Цагаля. Так Эшколь позаботился о том, чтобы радиовещание стало политически независимым и не относилось более к канцелярии премьера. Продолжая приводить в порядок средства массовой информации, Кнесет почти сразу же принял закон о клевете и дефамации. Этот закон запрещал нещадно ругать, осуждать, чернить, порочить, клеветать и обливать грязью людей в газетах и по радио. Обозвать человека дураком можно было, только имея неоспоримые доказательства. На мертвых нельзя было клеветать. Так же, как и на живых. Учитывая стиль израильской демократии, агрессивность предвыборных компаний, закон был как раз очень кстати. Рачительный хозяин и озаботился также и учетом населения. С 1965 года израильтян стали регистрировать. Это не значит, что их не регистрировали раньше. Удостоверение личности, identity card, существовало и при британском мандате. Тогда это удостоверение представляло собой лист плотной бумаги, На которой помимо фотографии владельца, значился номер удостоверения. Имя владельца, место жительства, только город, место работы, только город, профессия, раса, рост, цвет глаз, цвет волос, комплекция, особые предметы, образец росписи. Теперь же, согласно закону от 22 июля 1965 года, полная регистрация жителя страны включала в себя имя, фамилию, прежние имена, если есть, имена родителей, дату и место рождения, пол июля этническую принадлежность, именно так, а не национальность, вероисповедание, семейное положение, имя супруги, если есть, имена, даты рождения и пол детей, прежнее гражданство и настоящее гражданство, адрес, дату въезда в Израиль, дату получения, вида на жительство или гражданство. Собрав о человеке всю эту информацию, клерки присваивали человеку регистрационный номер «Миспарзеут», Любой житель имел право получить на руки копию этой информации, которая хранится о нем в сундуках государственной регистратуры Министерства внутренних дел. Людям вменялось в обязанность зарегистрироваться в течение 30 дней с момента въезда в страну, зарегистрировать новорожденного в течение первых 10 дней его жизни и уведомить о смерти человека в течение 48 часов. Процедура регистрации рождения и смертей была разработана Совместно с Министерством внутренних дел и Министерством здравоохранения. Именно с 1965 года израильское удостоверение личности Теуда Дзеуд стало приближаться к тому виду, который оно имеет сейчас. Теуда Дзеуд можно было получить начиная с 16-летнего возраста, как и сейчас. Удостоверение имела фотографию владельца, однако женщине и только женщине можно было получить удостоверение без фотографии, если она отказывалась фотографироваться по религиозным соображениям. Владелец подписывал свое удостоверение. В удостоверениях неграмотных стоял отпечаток пальца. Теуда-дзеуты обменивались каждые 7 лет. Пытался Эшколь и улучшить экономическое развитие страны. Как и при Бен-Гурионе, вопрос о государственном контроле над экономикой стоял очень острый. Эшколь учил экономику и знал, что со времени Адама Смита государственной машине предписывалось исполнять четыре функции. Обеспечение национальной обороны, защита граждан и создание системы правосудия, обеспечение работы общественных учреждений, которые не могут приносить прибыль, будучи в частном владении, сбор налогов для оплаты государственных расходов. Но государство помимо вышеуказанного вмешивалось и вмешивается в экономику страны. Израиль был в этом не одинок. Даже в США 20% граждан работали не в частных фирмах, а непосредственно на дядю Сэма, будучи государственными служащими или производственными рабочими. Аналитики называли такую экономику смешанной, то есть сочетающей частное предпринимательство с государственным. Имел смешанную экономику и Израиль, но доля государственных служащих и рабочих государственных предприятий была в стране намного больше, чем, скажем, в том же США. Когда раздавались голоса о необходимости развития частного сектора, Эшколи объяснил, что экономические проблемы вроде инфляции и безработицы отражаются на всех гражданах страны, а значит государство должно брать это под контроль и управлять экономикой. Кроме этого, управление государством продолжало облагать страну внутренними займами. Так, в июле 1965 года правительство Экнессет взяли взаймы у страховых компаний 100 миллионов лир, под 6% годовых. Эшколя, по всей видимости, не ожидала легкая жизнь. Вскоре после ухода Бен-Гуриона стало ясно, что отец государства не смирился с завершением дела Лавона. Двумя годами раньше, после выборов 61 он попросил журналиста газеты «Довар» агая Эшеда собрать все доступные материалы о Каирском провале 54 -го года. Доклад Эшеда был закончен 14 июня 63 -го года. Два дня спустя, после того, как Бен-Гурен ушел в отставку. Намереваясь теперь, не будучи ограниченным занимаемой должностью, вновь поднять дело Лавона. Уже всем было ясно, что это дело стало его манией. В октябре 1964 года он послал собранные материалы на рассмотрение генеральному прокурору. Мнение прокурора переданная кабинету, содержала подробную критику практически всех фаз рассмотрения дела Лавона и особенно работы, проделанной министерским комитетом, главным врагом бен -Гуриона. Этот документ стал заключительным словом бенгуриона в свою защиту, в защиту армии и своих подчиненных. Но это была первая, а главное, уже никому не нужная и запоздалая победа первые месяцы после ухода Бенгуриона началась ожесточенная борьба за его политическое наследие. Раньше сам бессменный лидер партии способствовал сохранению баланса сил между враждующими фракциями. Теперь же Эшколь, который был выбран Бенгурионом как нейтральная и потому удобная для всех фигура, начал склоняться в сторону ветеранов партии. Подопечные Бенгуриона вскоре перестали оказывать влияние на принятие основных политических решений. Более того, Эшколь и Старая Гвардия стали искать себе политических союзников, не питая особых симпатий ни к молодежи, ни к представителям восточного еврейства, они обратились к другой социалистической партии, Ахдут Хаабуда, тогда, когда-то входившей в Мапай, но в последние 20 лет существовавшей как небольшая самостоятельная левая фракция. и руководители, в том числе Игаль Алон и Исраэль галели пользовались всеобщим уважением, и можно было предположить, что они постараются держаться подальше от молодой гвардии мопай с технократическими молодой гвардии мопа с ее технократическими замешками Замашками. В 1965 году было достигнуто предварительное соглашение между двумя партиями о совместном парламентском списке для заключения этого так сказать брака по расчету каждая из сторон должна была отказаться от определенных пунктов своей программы особые ступки потребовались от мопай которая обязалась прекратить свою борьбу за избирательную реформу. Вместо системы пропорционального представительства на основании на основании единых партийных списков предлагалось разделить страну на, ряды избир... на ряд избирательных округов. Такая реформа могла перекрыть доступ к Нессет малым партиям. Эшколь и близкий к нему круг ветеранов партии прекрасно понимали, что за это соглашение придется вести жесткую борьбу с бенгурионом иу последователями, поэтому они укрепили свои фланги, пригласив Лавона и его соратников вернуться к активной партийной работе.